Ридьярд Киплинг, рики тики Это рассказ о Великой войне, которую вёл в одиночку рики тики в ванной комнате большого дома в посёлке Сигал, в самом сердце далёкой, жаркой страны Индии. Дарзи, птица портной, помогал ему. И Чучундра, мускусная крыса, Та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а всё крадётся у самой стены, давала ему советы. Но по-настоящему воевал он один. крики мангуст Это такая порода хищных зверьков, их много в Индии. Мех и хвост у него, как у маленькой кошечки, а голова и все повадки, как у ласки глаза его и кончик беспокойного носа розовые. Любой лапкой, передней или задней, он может почёсываться везде, где только захочет. И так умеет распушить свой хвост, что хвост становится похожим на длинную щётку для ламповых стёкол. А когда он несётся через высокие травы, звучит его боевой клич. Рики-тики-тики Рикки Тикитави жил с отцом и матерью в узкой ложбине. Но однажды летом произошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожной канавы. Зверёк брыкался, барахтался, как мог. Наконец ему удалось ухватиться за плывущий пучок травы, и так он держался, пока не лишился сознания. Очнулся он на горячем санцепёке в саду посреди дорожки весь истерзанный и грязный. Над ним стоял мальчик и говорил, «Мёртвый мангуст, устроим ему похороны!» «Нет, Тедди!» – ответила мать мальчика. «Унесём зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он ещё жив». Они внесли его в дом, и какой-то большой человек взял зверька двумя пальцами и сказал, что он ещё совсем не умер, а только захлебнулся водой рикки тики завернули в вату и согрели. Вскоре он открыл глаза и чихнул. «Теперь», – сказал большой человек, – это был отец мальчика Тедди, – «не пугайте его и посмотрим, что он станет делать». Труднее всего на свете испугать мангуста, потому что он от носа до хвоста весь горит любопытством. «Беги, разузнай и разнюхай!» – вот девиз мангустов. А был чистокровный мангуст. Он осмотрел вату, решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел на задние лапки, привел свою шерстку в порядок и вскочил мальчику на плечо. «Не бойся, Тедди!», – сказал мальчику отец, – «это он хочет с тобой подружиться». «Ай! Он щекотит мне шею!» заглянул за воротник Тедди понюхал его ухо, слез на стол, сел и стал тереть себе нос. «Вот чудеса!» — сказала мать Тедди. «И это называется дикий зверек? Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему». «Мангусты все такие», — ответил ей муж. «Если Тедди не станет поднимать его с пола за хвост и не вздумает сажать в клетку, он поселится у нас и будет бегать по всему дому». «Покормим его чем-нибудь!» Зверьку дали кусочек сырого мяса. Оно очень понравилось Рикки-тики. Поев, мангуст выбежал на веранду, присел на солнышке и распушил шерсть, чтобы высушить ее до самых корней. И сразу же почувствовал себя лучше. «В этом доме много всего такого, что я должен разведать как можно скорее!» сказал он себе. Я здесь узнаю столько, сколько мои родные не могли бы узнать за целую жизнь. Останусь тут и разведаю все, как есть. Он целый день бегал по дому, чуть не утонул в ванной, засунул любопытный носик в чернильницу на письменном столе и обжег его об конец сигары, когда взбирался на колени к отцу Тедди, чтобы посмотреть, как люди пишут пером по бумаге. Когда наступил вечер, мангуст забежал в комнату Тедди, чтобы увидеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда мальчик лёг в постель, Рикки-тики прикорнул возле него. Но он оказался очень беспокойным соседом, потому что при всяком шорохе вскакивал и настораживался. И тут же бежал разузнать, в чём дело. Отец и мать Тедди зашли перед сном в детскую проведать своего спящего сына. И они увидели, что рекитики не спит, а сидит на подушке. «Не нравится мне это!» – сказала мать мальчика. «А что, если он укусит ребёнка?» «Не бойся! Это зверушка защитит его лучшей собаки возразил отец. «Если, например, вползёт змея». «Молчи! Молчи! Я даже думать не хочу о таких ужасах!» Рано утром рекитики явился на веранду к завтраку, сидя на плече у Тедди. О, какая прелесть! Я вижу, вы совсем уже подружились. Мангусту дали банан и кусочек яйца. Его родители никогда не ели такого. Он перебывал на коленях у всех, потому что хороший мангуст никогда не откажется сделаться домашним мангустом, жить в человечьем доме и бегать из комнаты в комнату. После завтрака Рикки-тики выбежал в сад, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь замечательного. Сад был большой, лишь наполовину расчищенный. Розы росли в нём огромные, и каждый куст был как беседка, и бамбуковые рощи, и апельсиновые деревья, и лимонные, и густые заросли высокой травы. рикки даже облизнулся. «Неплохое место для охоты!» сказал он, и хвост его распушился. Мангуст быстро отбежал всю окрестность, шныряя по саду, нюхая то там, то сям. И вдруг из куста терновника до него донеслись чьи-то очень печальные голоса. Там в терновнике жили Дрази, птица портной и его жена. У них было красивое гнездо, они шили его из двух большущих листьев тонкими волокнистыми прутиками и набили его мягким пухом и хлопком. Гнездо покачивалось от ветра на колючих ветках, а птицы сидели на его краю и громко плакали. «Что случилось?» – спросил Рикки-тики. «Большое, большое несчастье!» – сказал Дарзи. Один из наших птенчиков вчера выпал из гнезда, и наг проглотил его, — сказал Рикки-тики. Это, конечно, очень печально, но я тут недавно, я не здешний. А кто такой Нак? Дарзи и его жена вместо ответа юркнули в свое гнездо и затихли, потому что из-под куста послышалось негромкое шипение, ужасный, холодный звук который заставил реки отскочить назад на целых полтора метра. И вот из травы всё выше и выше стала подниматься голова Нага – огромной чёрной кобры. Кобра – самая ядовитая змея. Когда она злится, у неё сзади, чуть пониже головы, раздувается шея и становится похожа на капюшон. На этом капюшоне проступает рисунок, похожий на очки. Наг был огромной коброй, почти двухметровый. Когда третьего туловища поднялась над землёй, он остановился и начал качаться из стороны в сторону, как одуванчик под ветром глядя на мангуста своими злыми, змеинными глазами, которые никогда не меняют выражение, о чём бы ни думал Нак. «Ты спрашиваешь, кто такой Нак?» — сказал он. «Смотри на меня и дрожи, потому что Нак...» «Это я!» Сначала, на минутку, Рики-Тики испугался. Но мангусты не могут бояться долго. И хотя Рики-Тики никогда не видел живой кобры, так как мать кормила его мёртвыми, он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете, чтобы сражаться со змеями, побеждать и поедать их Это было известно и Нагу, потому в глубине его холодного сердца вдруг зашевелился страх. Но ну так что?» – сказал Рикки-тики, и хвост его тут же распушился. «Ты думаешь, что если у тебя узор на спине, так ты имеешь право глотать птенчиков, которые выпадут из гнезда?» А Наг в это время думал о другом. Он знал, что если в саду появились мангусты... Значит, всему змеиному семейству придёт конец. И теперь ему нужно было усыпить внимание зверька, поэтому он немного опустил голову, наклонил её на бок и сказал, «Давай поговорим, ведь птичьи яйца ты тоже ешь!» «Не ли? Почему бы мне не полакомиться?» «Птичками! Сзади, сзади, оглянись!» – пропел Дарзи. Но Рикки-Тики понимал, что оглядываться уже некогда и подпрыгнул как можно выше. Внизу под собой он увидел шипящую голову Нагайны, злой жены Нага. Она подкралась сзади, чтобы напасть, пока Наг отвлекал мангуст разговором. И теперь, когда Рикки-Тики ускользнул от нее, она злобно шипела. Подпрыгнувший зверёк бухнулся ей прямо на спину. И будь Рикки-тики постарше, поопытнее, он знал бы, что сейчас самое время прокусить её спину зубами. Один укус – и готово! Но он боялся, как бы змея не хлестнула его своим страшным хвостом. Впрочем, рекитики тики куснул Нагайну, но не так сильно, как следовало, и отскочил, оставив её раненую и разъярённую. «Гадкий, гадкий Дарзи!» – сказал Нак и начал вытягиваться вверх, насколько смог, чтобы достать до гнезда, висевшего на терновнике. Но Дарзи нарочно построил свое гнездо так высоко, чтобы змеи не достали до него. Рикки-тики чувствовал, что глаза у него становятся все краснее и жарче, а когда глаза мангуста краснеют, это значит, он сердит». Мангуст сел на свой хвост, на задние лапы, как маленький кенгуренок, и, поглядев во все стороны, затараторил от ярости. Рики-тики-тики-чик! Но воевать было не с кем. Наг и Нагайна юркнули в траву и исчезли. Когда змея случается промахнуться, она не говорит ни единого слова и не показывает, что собирается делать дальше. рики тики Не стал преследовать кобр, так как не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями. Поэтому монгуст побежал к дому, сел на песчаной тропинке и задумался. А подумать было о чем? Когда тебе, читатель, случится читать старые книги о разных животных? Ты прочтёшь, будто ужаленный змеёй мангуст тот час убегает прочь и съедает какую-то травку, которая будто бы лечит его от укуса. Это неверно. Победа мангуста над коброй – в быстроте его глаз и лап. У кобры укус, у мангуста прыжок. И так как никакому глазу не уследить за молниеносным движением головы змеи, когда она хочет ужалить, Этот прыжок мангуста чудеснее всякой волшебной травки. рикки хорошо понимал, что он еще молодой и неопытный. От этого ему было так радостно думать, как он изловчился увернуться от нападения сзади, он почувствовал большое уважение к себе. И когда по садовой дорожке к нему подбежал Тедди, зверек был не прочь позволить себя погладить. Но как раз в ту минуту, когда Тедди нагнулся над ним, Что-то мелькнуло, извиваясь в пыли, и тонкий голосок произнёс «Берегись, я смерть!» Это была карайт, небольшая пыльно-серая змейка, которая любит валяться в пыли. Её укус тоже ядовит, но она так мала, что часто остаётся незамеченной и приносит очень много вреда. Глаза рекитики снова стали красными, хвост распушился, и он, подскакивая, словно приплясывая, подбежал к карайт той самой особенной походкой в раскачку, которая не позволяет врагу предугадать атаку мангуста. Забавная походка дает возможность сделать решающий прыжок под каким угодно углом, а когда имеешь дело со змеями, это важнее всего. Поединок с карайт Был еще опаснее для зверька, чем сражение с нагом, потому что маленькая змейка подвижнее, быстрее и ловче кобры. Неверный прыжок, и Карайт мгновенно ужалит его. Но Рикки не знал этого и уже не раздумывая бросился в бой. Он шел, раскачиваясь и подскакивая вперед и назад, выбирая удачный момент для атаки. Карайт кинулась на него, но он отскочил в бок и хотел ее укусить. Но голова змейки уже очутилась у самого его затылка. Чтобы сбросить змею со спины, мангусту пришлось перекувыркнуться в воздухе. А она не отставала и мчалась за ним по пятам. Тедди повернулся к дому и крикнул. «Смотрите, наш мангуст убивает змею!» Тут же Рики-Тики услышал, как мать мальчика испуганно вскрикнула. Отец Тедди выбежал из дома с палкой. Как раз в это время карает сделала неудачный рывок, длиннее, чем нужно, и зверек тут же вскочил на нее, вцепился зубами чуть пониже ее головы. Рики-тики откатился в сторону, а змея сразу же перестала двигаться. Он уже приготовился съесть ее, начиная с хвоста, как это принято у мангустов, но вспомнил, что от еды тело тяжелеет, и для того, чтобы сохранить ловкость и силу, Не стоило набивать брюхо сытной едой. Зверек стал кувыркаться в пыли, а большой человек накинулся с палкой на бездыханную змею. «Зачем это?» – подумала Рики-тики. «Ведь я же ее уже прикончил!» Тут к нему подбежала мать Тедди. Подняла его прямо из пыли и стала крепко обнимать. «Ты самый лучший мангуст на свете! Ты спас нашего сына от смерти! Какое счастье, что ты появился в нашем доме!» Сам Тедди смотрел на все это испуганными глазами. Суматоха понравилась рикки Но из-за чего она произошла, он, конечно, понять не мог. За что они его так ласкают? Ведь для него биться со змеями то же самое, что для мальчика кувыркаться в пыли. Одно удовольствие, когда сели обедать, Рикки-тики гулял по скатерти среди тарелок, стаканов и мог трижды наесться до отвала с самыми вкусными лакомствами, но он помнил о Нагайне и Наге. И хотя зверьку было приятно, что мать мальчика тискает и гладит его, а теди сажает себе на плечо, время от времени глазки зверька вспихивали красным огнем, и он издавал боевой клич – «Рики-тики-тики-чик!» Позднее Тедди отнёс его к себе в постель и хотел непременно уложить под своим подбородком на груди. Рики-тики был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика. Но едва Тедди заснул, мангуст соскочил на пол и отправился путешествовать по дому. В темноте он натолкнулся на чучундру, мускусную крысу, которая крылась вдоль стены. Чучундра – маленький зверек с разбитым сердцем. Всю ночь она охнычет и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты. Но храбрости на это у нее не хватает. «Не убивай! Не убивай меня!» – чуть не плача просила Чучундра. «Не убивай меня, Рикки-тики!» «Ты думаешь, что победитель змей убивает каких-то мускусных крыс?» – презрительно спросил Рикки-тики. «Тот, кто убивает збей, бывает убит збеями», — еще печальнее произнесла Чучундра. «И кто знает, не убьет ли Нак по ошибке меня, если в темноте примет меня за тебя?» «Но этого он никогда не подумает», — сказал Рики-тики. «К тому же Нак в саду, а ты там никогда не бываешь». «Моя родственница, крыса Чуа, говорила мне...» Начала Чучундра и замолчала. Что же она говорила? Тс -тс. так повсюду, рики-тики. Ты бы сам поговорил с крысой Чуа в саду, а? Но я ее не видел. Говори же, да поскорее, Чучундра, не то я тебя укушу. Чучундра уселась и заплакала. Слезы катились по ее усам. «Я такая несчастная!» <свы> — рыдала она. «У меня никогда не хватало духу выбежать на середину комнаты! Тссс! ты не слышишь? Рики-тики! Ой, лучше уж мне ничего не говорить!» Рики-тики прислушался. В доме было тихо-тихо. Однако ему показалось, что до него доносится еле-еле слышный шорох, как будто по стеклу прошлась оса. Это шуршала змеиная чешуя по кирпичам. «Или нак или нагайна!» – подумал он. «Кто-то из них ползет по водосточному желобу в ванную комнату!» И добавил вслух. «Ты права, чучун, дрожаль, что я не потолковал с твоей чуа!» Он тихонько прокрался в ванную комнату Тедди. Там никого не оказалось. Оттуда он пробрался в ванную комнату матери мальчика. Здесь... В гладкую оштукатуре на стене у самого пола был вынут кирпич для стока воды. И когда реки Тики крался мимо водосточного желоба в ванной, он услыхал, как за стеной снаружи Наг и Нагайна шепчутся при свете луны. «Когда в доме не станет людей, — говорила Нагайна мужу, — он тоже... Уйдет отсюда, и тогда сад снова станет наш. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Гарайт. Потом возвращайся ко мне. И мы вместе прикончим реки тикки Уверена ли ты, что будет польза? Спросил Нак. Польза, если мы уничтожим людей. Еще бы, огромная, вспомни, когда дом стоял пустой. Разве тут водились мангусты? Пока в доме никто не живёт, Мы с тобой, король и королева, Всего сада не забудь! Когда на дынной грядке Вылупятся из яиц наши дети, А это может «Случится уже завтра, им нужен будет покой!» «Я и не подумал об этом!» – сказал Нак. «Хорошо, я укушу большого человека, его жену и ребёнка!» «Уползу потихоньку, но не станем!» «Вызывайте Рики-Тики-Тави на бой, когда дом опустеет, он уйдёт сам!» Зверёк дрожал от ярости и негодования. И вот из желоба показалась голова Нага, а потом все два метра его холодного тела. Как бы не рассержен был реки тики но увидев, какая огромная эта кобра, он снова почувствовал страх. Накс вернулся в кольцо, поднял голову и стал вглядываться в темноту ванной комнаты. Мангуст заметил, как мерцают его глаза. Если я убью его сейчас, Нагайна это услышит и приползет ему на помощь соображал рекитики Кроме того, биться с ним на таком открытом месте очень опасно. Он может одолеть меня. Что же делать? Нак извивался в разные стороны, и скоро Мангуст услышал, что он пьет из большого кувшина, из которого брали воду для ванны. «Чудесно!» сказал Нак, утолив жажду. «Большой человек убил карайт палкой» может быть. Это палка все еще у него, Но утром он придет умываться, конечно без неё. Нагайна, ты слышишь меня. Я подожду его здесь В холодке до рассвета. Никто не ответил нагу. И рики тики понял, что Нагайна уползла. Наг обвился вокруг кувшину у самого пола и заснул. А рики сидел тихо, не шевелясь, как сама смерть. Через час мангуст медленно-медленно начал двигаться к кувшину, напрягая одну мышцу за другой. нак спал. И, глядя на него, на его широкую спину, реки тики решал, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом прыжке я не перекушу ему шею, – думал зверёк, – он будет биться. А борьба с таким большим и сильным врагом... О, реки о!» Он поглядел, какая толстая шея у Нага. «Нет, ему с такой не справиться. А если укусить где-нибудь поближе к хвосту, – Только разозлишь змею. Лучше всего вцепиться ему в голову, мысленно сказал сам себе он наконец. В голову над самым капюшоном сжать зубы, что есть силы, и ни за что не отпускать. Он прыгнул на голову нагу. Как только зубы рики сомкнулись, мангуст уперся спиной в выступ глиняного кувшина, чтобы не дать голове змеи подняться. Это дало ему несколько секунд выгоды. И он хорошо воспользовался ею. Но Нак тотчас же принялся трясти его, пытаясь сбросить, как собака трясет, крысу. Таскал его взад и вперед по полу, вскидывал, опускал, размахивал им. Но глаза мангус горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея молотила им по полу, об края ванны, расшвыривая в разные стороны жестяные ковшики, мыльницы, щетки. Но зверёк сжимал челюсти всё крепче и крепче, потому что, хоть и думал, что пришла его смерть, но решил бой довести до конца. Это требовало честь его рода. Голова у него кружилась, его тошнило от страшных ударов. Он чувствовал себя так, словно был разбит на сорок мельчайших кусочков. Вдруг за его спиной словно гром ударил. Горячий вихрь налетел и швырнул его на пол. Огонь опалил шорстку. Это большой человек, разбуженный шумом, прибежал с охотничьим ружьем и выстрелил из обоих стволов сразу. Он попал нагу в то место, где капюшон заканчивался. Рики-тики лежал и не разжимал зубов с закрытыми глазами, так как он считал себя уже мертвым. Но змеиная голова больше не двигалась, и большой человек поднял реки Тики с пола и сказал, «Смотрите, это опять наш мангуст. Этой ночью он спас и нас с тобой, Элли!» Совсем бледная мать Тедди посмотрела и увидела, что осталось от Нага. А Рики-Тики кое-как дотащил сам себя до спальни мальчика и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, проверяя, правда ли его тело разбито на 40 маленьких кусочков, или ему это только показалось во время боя. Утром он почувствовал себя очень утомленно, но был и доволен своими подвигами. «Теперь мне следует разделаться с Нагайной, хотя она будет опаснее пяти нагов». А тут еще эти яйца, о которых она говорила. Скоро из них вылупится змееныши. Пойду-ка и потолкую с Дарзи, — сказал сам себе мангуст. Не дожидаясь завтрака, он побежал к терновому кусту, где Дарзи во весь голос распевал веселую победную песню. Известие о гибели Нага уже разлетелось по всему саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Вики-Тики. — Разве теперь время для песен? Где-то здесь рядом Нагайна. — Наг умер, Наг умер, умер, — пел Дарзи. Храбрый Вики-Тики вцепился в него с зубами, а большой человек принес палку, которая делает бам, и перебил Нага надбое, надбое. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов. — Все это верно, но где же Нагайна? — просил мангуст, внимательно оглядываясь вокруг. Горлышко Дарзи раздулось, и он продолжал петь. на пришла к водосточной трубе и кликнула нага, нагайна к себе. Но уборщик взял палку и выбросил нага на спалку. Славься же, славься, великий, красноглазый герой реки-тики!» И Дарзи снова и снова повторял победную песенку. «Если бы я только мог добраться до твоего гнезда, я бы швырнул тебя оттуда вместе с твоими птенцами!» — закричал Рикки-Тики. «Или ты не знаешь, что всему свое время тебе хорошо распевать там наверху, а мне здесь внизу не до песен. Нужно снова идти воевать. Перестань же петь хоть на минутку!» «Ради храбрейшего, ради прекрасного, Рикки-Тики-Тави, я замолчу!» сказал Дарзи. «Что тебе угодно, о победитель страшного Нага?» в «Третий раз тебя спрашиваю, где Нагайна?» «На мусорной куче, она возле конюшни, рыдает над поверженным телом Нага, о великий белозубый реки. «Оставь мои зубы в покое, не знаешь ли ты, где она спрятала яйца?» У самого края на дынной грядке под забором, где солнце светит весь день до заката. Несколько недель тому назад она их зарыла в этом месте. И ты даже не подумал мне сказать об этом? Так, значит, под забором у самого края. Но ты же не съешь ее, яйца-рикитики? Нет, есть я не стану, но Дарзи... «Если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагайна гонится за тобой до этого куста, понимаешь? Мне надо пробраться к дынной грядке, но если я побегу туда сейчас, она заметит меня. Отвлеки ее!» Ум у Дарзи был птичий, в его маленькой голове никогда не вмещалось больше одной мысли сразу. Он знал, что детеныши Нагайны рождались в яйцах, как его собственные, и ему показалось, что истреблять этих змей неблагородно. Но жена была умнее Дарзи. Она знала, что каждое яйцо кобры – это еще одна кобра, поэтому она тут же вылетела из гнезда, А Дарзи оставила согревать птенцов и продолжать горланить свои песенки о гибель Нага. Птичка стала перепархивать и скакать по земле перед Нагайной и при этом громко кричать. «Ах, мое крыло сломано! Мальчишка из дома бросил в меня камнем и перебил его! Ах, ах!» И она запорхала еще отчаяние прежнего. Нагайна подняла голову и прошипела «Ты предупредила реки тики когда я могла убить его, ты выбрала дурное место! Хромать!» И она скользнула по пыльной земле к жене Дарзи. «Мальчишка, камнем перебил, сломал мое крыло!» — продолжала кричать птичка. «Ладно, может быть, тебе будет приятно, — Узнать, что когда ты умрёшь, я разделаюсь с этим мальчишкой. Сегодня с самого рассвета мой муж лежит на мусорной куче, но ещё до заката мальчишка будет неподвижно лежать в доме. «Но куда же ты? Зачем убегаешь? Я всё равно тебя поймаю! Глупая, посмотри на меня!» Но жена Дарзи хорошо знала, что этого делать ей не следует, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что не может пошевелиться. С жалобным писком птичка продолжала беспомощно хлопать крыльями и убегать, ни разу не спорхнув с земли. Нагайна ползла за ней все быстрее и быстрее. Рикки-тики услышал, что они двигаются по садовой дорожке от конюшни и кинулся к дынной гряде. Там, в разогретой земле, он разыскал 25 змеиных яиц, очень хитро спрятанных между дынями. Каждое было величиной с небольшой куриное, только вместо скорлупы они были покрыты белёсой кожурой. «Ещё день, и было бы поздно!» – подумал мангуст. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детёнышей копры. Он знал, что каждый, едва вылупившийся змеёныш, может убить человека или мангуста. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени зверёк проверял, чтобы не пропустить ни одного яйца. Осталось только три, и Рики-Тики уже начал хихикать от радости, что всё-таки успел сделать задуманное, как услышал крик жены Дарзи. «Рики-тики! Я увела Нагайну к дому, но она больше не преследует меня! Она поползла на веранду! О, скорее, скорее! Она замышляет ужасное!» Мангуст раздавил еще два яйца, скатился с гряды, а третий схватил в зубы и помчался к веранде. Тедди, его отец и мать сидели на веранде за завтраком, но Рики-тики сразу увидел, что они ничего не едят. Они сидели неподвижно, как каменные. Их лица побледнели. На циновке у самого стула Тедди извивалась кольцами Нагайна. Она подползла так близко, что могла в любой момент укусить мальчика в голую ногу. Кобра раскачивалась и пела торжественную песню. «Сын большого человека, убившего Нага!» — шепела она. — Не двигайся, я ещё не готова. Подожди немножко. Все трое сидите тише. Если вы пошевелитесь, я укушу его. Если вы не пошевелитесь, я всё равно укушу. «О, глупые люди, убившие Нага!» Тедди не спускал глаз отца, а его отец мог только прошептать. «Сиди тихо, не двигайся, Тедди, не шевелись!» «Тедди, не шевелись!» Тут рекитики выскочил на веранду и крикнул. «Повернись ко мне, Нагайна, повернись и давай сражаться!» «Всё в своё время!» ответила кобра, не спуская глаз Тедди. «С тобой я расквитаюсь потом, а пока посмотри на своих милых друзей Рики-Тики, как они испуганы, какие у них белые лица, они не смеют пошевелиться». «И если ты сделаешь хоть один шаг, я укушу!» «Посмотри на своих змеёнышей!» — сказал мангуст. «Там, на дынной гряде у забора, ступай и посмотри, что с ними стало!» Большая змея сделала пол оборота и увидела своё яйцо на веранде. «О, отдай! Отдай его мне!» «Сказала она». Рики-тики положил яйцо между передними лапами, и глаза его были красны, как кровь. «А какой выкуп за змеиное яйцо? За маленькую кобру, за кобру-царевну, за последнюю, самую последнюю твоего выводка. Там на дынной грядке муравьи уже поедают остальных». Нагайна повернулась к мангусту. Глядя на последнее яйцо, она забыла обо всём. Зверёк увидел, как отец Тедди медленно протянул свою большую руку, схватил сына за плечо и протащил его к себе по столу, уставленному чайными чашками. Мальчик очутился в безопасности, в недосягаемости Нагайны. «Обманул! Обманул! Обманул! Рики-тики-чик-чик-чик!» – дразнил её Рики-тики. «Мальчик спасён! И это я! Я!» «Я ночью поймал Нага в ванной комнате!» И Мангуст принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. «Наг кидал меня во все стороны, но не смог меня стряхнуть с себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Это сделал я! Рики-тики-тики-тики-чик!» «Выходи же, Нагайна! Выходи и сразись со мной! Недолго тебе оставаться вдовой!» Нагайна поняла, что Тедди ей уже не убить, а яйцо лежит у мангуста между лапами. «Отдай мне яйцо, Рики-тики! Отдай мне моё! последнее из моих яиц! И я уйду отсюда и никогда не вернусь!» – сказала она, опуская капюшон. «Да, ты уйдешь!» «И никогда не вернешься, потому что отправишься на мусорную кучу к нагу! Сражайся со мной! Большой человек пошел уже с ружьем! Скорее, сражайся!» Глаза зверька теперь походили на раскаленные угли. Он прыгал вокруг Нагайны, держась на таком расстоянии, чтобы она не смогла его укусить. Нагайна свернулась в клубок и, что есть силы налетела на него» рикки отскочил в воздух и отпрянул. Кобра нападала снова и снова, сворачиваясь и разворачиваясь, как часовая пружина. Наконец рикки стал прыгая описывать круги в надежде очутиться позади змеи, но Нагайна извивалась – и старалась держать свою голову против головы мангуста, и шорох её хвоста пацановки по походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Он и забыл о яйце, ведь оно ещё всё лежало на веранде, и на подкрадывалась к яйцу всё ближе и ближе. И вот в ту секунду, когда зверёк приостановился, чтобы перевести дух, Кобра подхватила яйцо и, соскользнув со ступени веранды, понеслась, как стрела по дорожке, прочь. Рикки-тики помчался за ней. Когда змея спасает свою жизнь, она двигается быстро, как хлыст резкими изгибами. Рикки-тики знал, что он должен поймать ее, иначе все начнется снова. Ногая нанеслась к терновнику, чтобы скрыться в высокой траве. Мангуст, пробегая, услышал, что Дарзи все еще по-прежнему распевает свою глупую победную песенку. Но его жена была умнее, и когда Нагайна проносилась мимо ее гнезда, птичка вылетела из него и захлопала крыльями прямо перед головой кобры. Если бы Дарзи прилетел ей на помощь, они смогли бы заставить змею свернуть в сторону. Но Нагайна лишь опустила капюшон и скользнула дальше к своей норе. И все-таки маленькая отважная птичка Дарзи сумела хоть немного приостановить кобру и дала Рикки-Тики возможность подбежать к змее ближе. И когда кобра шмыгнула в нору, его белые зубки схватили кобру за хвост, и они вместе исчезли под землей. Не всякий мангуст! Даже самый умный и опытный решится последовать за змеёй в её дом. В норе было темно, и Рики-Тики не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагайне повернуться и укусить его. Он изо всех сил держал её за хвост. Упирался всеми лапами в мягкую тёплую землю, пытаясь затормозить. Когда трава у входа в нору перестала качаться, Дарзи сказал «Пропал, Тики, всё кончено! Мы должны сложить песню его смерти! Бесстрашный реки Тики-Тави погиб! Конечно, Нагайна убила его под землёй!» И он запел очень печальную песню, которую сочинил тот же миг. Но едва он дошел до самого грустного места, трава снова зашевелилась и показался Рики-Тики, весь покрытый грязью, шаг за шагом. Едва переступаем ногами, он вылез из норы и облизнул свои усы. Дарзи вскрикнул и замолчал. Мангус стряхнул себя в пыль и чихнул. «Все кончено!» – сказал он. «Она никогда больше не выйдет оттуда. Красные муравьи...» которые живут между стеблями трав, услышали его, засуетились и один за другим отправились посмотреть, правду ли говорит мангуст. Рикки-тики свернулся в траве клубком и тут же заснул. Он спал до самого вечера. В этот день он очень хорошо потрудился. «Теперь, — проснувшись, — проговорил зверек, — я вернусь в дом. А ты, Дарзи, лети и расскажи случившемуся птице-кузнецу», А он сообщит всему саду о том, что нагайны больше нет. Кузнец – это птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Она служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рикки-Тики шел по садовой дорожке, он услыхал ее первую трель. Это значило «Молчите и слушайте» а потом громко и твёрдо «Динг-донг-ток! Наг умер-донг! Нагайна умерла! динг дон тонг И тут же во всём саду запели все птицы, заквакали все лягушки. Им больше не надо было бояться и прятаться от коварных кобр. Когда Рикки-Тикки-Тави подошел к дому, к нему навстречу вышел Тедди, его мать, она все еще была очень бледна, и отец Тедди. Они чуть не заплакали от радости, глядя на своего маленького «защитника». На этот раз зверёк наелся как следует. Потом уселся на плече у Тедди, и они вместе отправились спать. Когда мать и отец мальчика поздно ночью пришли взглянуть на своего сына, они увидели Рикки-Тики. «Он наш спаситель», — говорили они. «Только подумай, он спас жизнь и нам, и Тедди». Рикки-Тики внезапно проснулся. Мангусты спят очень чутким сном. «А, это вы?» — сказал он. «Ну чего вы хлопочете? Ни одной кобры здесь больше нет. А если бы и были, то рядом я здесь». тики -ти имел право гордиться собой. Однако он не слишком заважничал и охранял сад, как подобало настоящему мангусту с зубом и когтем, прыжком и наскоком. Так что ни одна кобра не решалась сунуться сюда через ограду. «Сказку вам рассказала совушка Сонюшка».